Глава девятая. Катерина. «Девочка, не стоит рисковать впустую», — сказал Грег, глядя сквозь приспущенные занавески гостиничного номера на серое дождливое московское утро. «Я уважаю твои чувства, сестра есть сестра, но мы ничем ей не поможем и просто погорим безо всякой пользы». А поскольку это не цацки с магазина, а, как ты говоришь, государственные бумаги, то и спрос нас будет по-государственному. Прости, детка, но я не в доле. Каждый должен заниматься своим. Я честный морвихер, а не шпион. В мои годы менять ремесло смешно. — И чёрт с тобой, — холодно ответила Катерина, глядя в сторону, чтобы грек не заметил бешенства в ее глазах. Ты прав, это дело семейное, я справлюсь сама. Дура! Взорвался вдруг Грек так, что Катерина от неожиданности подскочила. И тут же взвился сидящий верхом на стуле Валет. Не ори на нее, рукопомойник! Кто тебе тут рукопомойник, сявка не это язык отрежу! Нежно пообещал ему Грек, поднимаясь с кровати. Валет с готовностью вскочил, и Катерине тут же вспомнился ночной разговор с сестрой. Господи! «Неужели правда?» «Хватит!» — рявкнула она. Оба вора замерли и обернулись к ней. «Идите к чертям! Я все сделаю одна, а вы проваливайте!» «Я останусь!» — буркнул сквозь зубы Валет, неохотно возвращаясь обратно на стол. Грек внимательно посмотрел на него, чуть усмехнулся. Повернувшись к взбешенной, тяжело дышащей Катерине, серьезно произнес. «Детка, пойми, что умные люди не бегают по рельсам навстречу паровозу. Я знаю того фраера, про которого ты говоришь. Это солидный фраер. Я скакать поперек его дорожки не рискну, и тебе это тоже не будет интересно. Кроме того, вспомни, что ты ему должна. Он отмазал тебя от каторги». «Я его об этом не просила. Я хотела совсем другого. Он меня не отмазывал, а просто обманул, и к тому же грек». Малышка, прости, но я ухожу. Я еще давно тебе говорил, работаем вместе, горим врось. Катерина шумно выдохнула, скрестила руки на груди и принялась размашисто по-мужски мерить шагами гостиничный номер. Грек молча снял с вешалки пальто и шляпу, обернулся с порога, улыбнулся подельнице, ответившей ему яростным взглядом, и тихо вышел за дверь. Можешь и ты проваливать. Мрачно разрешила Катерина Валету, который по-прежнему, сидя верхом на стуле, молча наблюдал за тем, как любовница мечется по комнате. «Я серьезно говорю, без понта и обид». «Вот так бы в морду и дал, лохудри», — хмуро сообщил в ответ Валет, вставая и насильно ловя ее за плечи. «Дура ты, дура, куда ж я от тебя денусь? Смотри, Катька, грек, он ведь правду сказал. Дело гиблое, ни на грош фарты не будет». Ты на каторгу уйдешь и надолго, а я? Я на Сахалин. Оттуда не бегают. Катерина повернулась к Валету, внимательно и уже без злости взглянула в его лицо. Я не дура, Серёжа, и это все не хуже тебя знаю. Прости меня, ты прав. Уезжай в Одессу, я попробую сама. Не перебивай, Обурвала она открывшего было рот вора. Сахалина, я тебя не вытащу, это верно. А сама с каторги, если надо, будет подорву. А если нет, что ж, значит, судьба. Ну да пойми, ты пойми, не могу я Аню вот так оставить. Она сестра мне. Она меня столько раз спасала. Если б не Аня, я бы все эти годы в тюрьме сидела. Я не могу ее бросить. Ей кроме меня никто сейчас не поможет. И ты не поможешь, дура. А одну я тебя не пущу. Погорим ясным пламенем. и сестрицу твою не вытащим», — убежденно сказал Валет. Но, увидев упрямые, полные решимости, глаза подруги шумно вздохнул, опустил голову и снова сел на стол. «Ох ты, Катька! Послал ведь вот Господь Маруху. Не судьба мне, видать, на воле погулять с тобой». Он еще раз протяжно с искренней тоской вздохнул. «Бог ты мой, как обратно ты не хочется, Катька. Ты не обессудь, но ежели меня возьмут, я застрелюсь. Не поеду на Сахален, душа не стерпит». Катерина задумалась. Затем повернула к подельнику сумрачное лицо. «Поступай, как знаешь, но тогда меня вперед застрели, потому что я без тебя тоже долго не проживу, и хватит об этом. На фарт, Малис, он и спляшет. Давай подумаем, как дело работать». Анциферов живет в Лопухинском переулке, это на причистенке. Два дня спустя дожди закончились, смыв последние воспоминания о зиме и снеге, и в Москву пришло тепло. Подсохли тротуары, окотали снежной зеленоватой дымкой липы и клены на пречистенке. По переулкам зашныряли влюбленного вида кошки. Спускающиеся вечерние сумерки были сиреневыми, таинственными и полными странных шорохов. Уже в полной темноте из-за башен Страстного монастыря выплывала желтая ущербная луна, распластывая по пустым улицам и переулкам близ Пречистинки бледный свет. Томно завывали коты, чуть слышно цокали по мостовой копыта извозчичьих лошадок, чьи-то вкратчивые шаги шелестели по тротуарам, в сыром мягком воздухе пронзительно пахло весной. Около полуночи к дому статского советника Анциферова подъехала пролетка, из нее выскочила женщина. Она обменялась с извозчиком несколькими тихими словами, и экипаж неспешно покатился дальше к углу Лубухинского и Причистенки. Женская фигура быстро и бесшумно пересекла пустой, залитый лунным светом двор, остановилась в темноте у двери черного хода и неподвижно застыла там. Минуло около четверти часа. Луна переместилась с крыши дома в развилку большого клена, мимо, в сторону бульвара прошла, громко разговаривая и смеясь, компания пьяных купцов. когда в переулке снова стало тихо дверь черного хода беззвучно открылась и женская фигура скользнула туда сережа шш под ноги гляди ступеньки тут Фрола с пролеткой куда отправила но глолопухинского будет ждать что горничная спит малинка мамашина с бою не дает ты с ней ковыркался?» с кем арапы не заправляй мне с горничной не Запросто так она меня в дом пустила. Из темноты сверкнули в зубы. Катька, да не скалься ты на меня. Тож для дела. Тьфу, капель, куда идти? За мной сворачивай. Дом пустой, никого. Хозяин только утром ожидается. Повороты, переходы, лестницы, темнота, изредка метнувшиеся прямо из-под ног мышь, Чуть слышный скрип ступеньки, сияющий луной проем окна в переплете еще голых ветвей, призрачные полосы света на полу. Никакого страха Катерина идущая шаг в шаг за подельником по незнакомому чужому дому не чувствовала. Голова была восхитительно ясной, мысли четкими, дыхание спокойным. Катерина даже немного заволновалась, зная, что излишняя уверенность на деле... Плохая примета. Но долго размышлять об этом ей было некогда. Через минуту Валет остановился перед высокими запертыми дверями. Луна, заглядывавшая в окно галереи, светила прямо на них. И посмутно поблескивающему наборному паркету протянулись две длинные тени. «Здесь! Пожди, я зарос!» С минуту Валет возился с замком. Затем умиротворенно вздохнул, шагнул в сторону, и створка двери открылась. Это был большой кабинет с плотно задернутыми гординами на окнах. Лунный свет сюда не проникал, и Катерина, поколебавшись, зажгла свечу в медном канделябре, располагавшемся на огромном столе черного полированного дерева. — Кать, может, зря? — осторожно спросил Валет, стоя у двери и осматриваясь. Неровен час сквозь занавески просочится, прямо на причистинку окна-то выходит. По-другому не получится. Катерина осмотрела стол, заваленный картонными папками. Два уходящих под потолок застекленных шкафа и массивный крупповский сейф в углу. Я и при свете не сразу найду. Я ж ли вовсе найдешь, Катя, поклянись, что через полчаса рвем когти. Не в охоту по-глупому-то сгореть. Катерина не отвечала, отгородив свечу от окна огромной книгой и сосредоточенно роясь в бумажных завалах на столе. Валет вздохнул, пожал плечами и бесшумно, как кот, пошел по блестящему паркету к сейфу. Про себя Катерина благодарила Бога за то, что Анна, полностью утратив самообладание в тот вечер, когда они были вдвоем, рассказала ей обо всем. Вернее, Екатерина, воспользовавшись ситуацией, вытянула из сестры необходимые сведения. Расчет ее был верным. Полчаса спустя Анна, выпив лошадиную дозу лавровишневых капель, пришла в себя и принялась умолять младшую сестренку ни во что не вмешиваться и, самое главное, не искать никаких встреч с Анциферовым. «Катя, ты даже не представляешь, какой это страшный человек». Катерина пообещала, сказав, что даже она не рискнет соваться в такое опасное дело. Анна, кажется, поверила, хотя за минувшие дни, встречаясь с сестрой у нее дома, Катерина то и дело ловила на себе ее подозрительные взгляды. Девушка знала, что искать следует толстую папку коричневой кожи, бумаги в которой написано по-немецки. Этот язык Катерина помнила плохо, но отличить его на бумаге от любого другого... была вполне способна. Именно этим она и мотивировала свое присутствие на деле Валету, всерьез намеревавшемуся обстряпать все в одиночку. Одесскому вору, который с трудом читал даже по-русски, в конце концов пришлось признать правоту подруги. — Катька, надо уходить! — спустя час произнес Валет, оставив в покое выпотрошенный сейф, и обведя взглядом разгромленную комнату, ковра в которой было не видно под слоем вываленных из папок и сброшенных с полок бумаг. — Холера ясна. Нету тут ничего. — Не пойму. Катерина, не поднимая головы, ожесточенно рылась в нижнем ящике стола. Движением подбородка она показала валету на скрытую тяжелой бархатной портьерой почти незаметную дверь, ведущую, судя по всему, в смежную комнату. «Загляни туда». «С чего вы, сестрицы, взяли, что он здесь, в своем дому, ту папку держит?» Упорствовал, не двигаясь, с места валет. «Может, она у него в департаменте в шкафе с охранкой спрятана, а ли в банке заныкана? место у такого-то за много должно быть, не шпана какая переулочная. А может, он ее уже скинул кому надо? Время линять, Катька, мы что смогли, сделали». «Однако, валет...» «Своего здравомыслия ты на каторге не растерял, похвально!» Послышался вдруг низкий и тяжелый голос. Катерина, медленно поворачиваясь, мельком подумала. «Вот ведь верно, блатные говорят, что коли без страха на дело идешь, непременно сгоришь». Окончательно она убедилась в правильности сей воровской приметы, когда портьера, скрывавшая вход в другую комнату, дернулась в сторону Дверь без скрипа открылась, и в кабинет неторопливо вошел статский советник Максим Модестович Чанциферов. «Вы очень выросли и похорошели, Катерина Николаевна», — одобрительно произнес он, обходя загораживающие ему дорогу кресла и садясь в него. Катерина, вытянувшись в струнку у стола, не моргая, смотрела на него. Ее глаза, кажущиеся в полумраке черными, «Были похожи на две ямы на белом лице». «Как вы сейчас похожи на свою сестру», — безмятежно продолжал Анциферов. «Но моложе и более дики, что ли. Черкесская кровь в вас очень сильна, да». «Валет, тебя можно, наверное, понять, но я все же воля твоя не понимаю». «Во второй раз...» Из-за одной и той же женщины смешно. Да не трогай ты ноган, щучий потрох, спокойно, спокойно. Ты понимаешь, что я сниму в первую очередь твою Катерину. Та резко обернулась и увидела, что валец искаженным от бессильного бешенства лицом неловко опускает свое оружие на край стола. Не понимая, чем вызвана такая покладистость подельника, она снова посмотрела на Анциферова. И заметила, что прямо ей в грудь целится холодно поблескивающий в лунном свете ствол. Смит и Вассон машинально спросила Катерина. Страха не было хоть убей. Я, наверное, сумасшедшая мельком подумала с ей. Боярд, не меняя позы, любезно ответил Максим Модестыч. Гораздо лучше, меньше отдачи, удобнее заряжается и не так тяжел. «Учтите это на будущее и постарайтесь приобрести». «Вы полагаете?» «Для меня, возможно, будущее», — холодно поинтересовалась Катерина. «Разумеется, вас я отпущу, если вы не сделаете глупости. Это будет моим последним подарком, Аннет. Кстати, до сих пор не могу понять, неужели она впала в такое отчаяние, что проболталась о нашей с ней деятельности. Вам и вашему другу». До сих пор Аннет была не свойственна подобная откровенность. Она не проболталась. С ней просто случилась истерика. Объяснила Катерина, садясь на край стола. Ствол боярды предупреждающий качнулся, но она даже не взглянула на него. Мы с сестрой встретились в городе случайно. Я застала Аню врасплох. В противном случае можете быть уверены, она ничего бы не рассказала. Да, узнаю Аннет. Стало быть, она не знает, что вы здесь. Разумеется, нет. Катерина на мгновение задумавшись о чем-то усмехнулась. Полагаю, что Аня лучше бы собственноручно сдала меня легавым, чем отпустила бы надела сюда. Она вас считает ужасным человеком. Ах, нет, вздохнул Максим Модестович. А чего же все так глупо вышло? Ну что ж, господа. Время позднее, и я, признаться, немного устал, наблюдая за вашими действиями. Катерина Николаевна, вам нужно уходить. Вскоре здесь будет полиция. «Отпустите — Отпустите Сережу, потребовала Катерина, не меняя позы. — Без него я не пойду. — Пошла прочь, дура! — рявкнул на нее валет. — Не указывай мне, шаромыжник! — заорала в ответ Катерина, и Анциферов в кресле зашелся приступом беззвучного смеха. «Нет, ну положительно ничему этих людей жизнь не учит. Всё, как в прежние времена в Одессе, Катерина Николаевна. Да послушайтесь живы его хоть раз. Это ведь все таки мужчина». «Какого чёрта? Я шага отсюда не сделаю». Катерина вскочила со стола, резко развернувшись к конциферову. Статский советник машинально взглянул на нее и в тот же миг что-то чёрное бесформенное со свистом промелькнуло в воздухе. Это была куртка Валета, молниеносно запущенная им в лицо Максима Модестыча. Тут же ударил выстрел Боярда, и вор, коротко выругавшись, схватился за плечо. Анциферов отшвырнул куртку и замер. В лицо его неприветливо смотрел в уроненный ствол. — Я вас убью, — сдержанно пообещала Екатерина, стоя прямо перед ним с наганом Валета в руке. — Убью, не задумавшись, и вы знаете, что это так. «Поэтому говорите быстро, где коричневая папка?» «Клянусь, что возьму ее и уйду, не прикоснувшись к вам. Отвечайте». «Катя, вы делаете ошибку», — медленно, раздельно произнес Максим Модестович, не сводя глаз со ствола Нагана. «Мой выстрел был слышен на улице. Через несколько минут тут появятся люди. Причистенка не хитровка, здесь пальба большая редкость. Уходите». Черт с вами, забирайте своего валета и идите!» «Папку мне!» «Катя!» Грохнул выстрел. Анциферов коротко низко вскрикнул, дернулся. Сквозь рукав его домашнего сюртука побежала лента крови. Боярт упал на паркет. Катерина пинком отправила пистолет под ноги валету. «Документы, господин Анциферов, мне нечего терять. Вы еще не поняли, что я вас убью?» «За сестру, за себя, за то, что вы обманули меня тогда в Одессе! Неужели вы хотите умереть из-за немецких бумажек? Может, они и изменят внешнюю политику России, но вам это будет уже безразлично!» «Да послушайте же меня, Катерина!» Второй выстрел раскатился по дому, и на этот раз статский советник закричал в голос. «Ранение в колено всегда очень болезненно, мне об этом рассказывали!» Хрипло сообщила Екатерина, глядя на то, как по ноге Анциферова бежут темные струя. «Папку! Сюда! Мое время на исходе!» «Будьте вы прокляты!» — прошипел Анциферов. «Там, в комнате! Подними паркетную шашку под столом, там тайник! Дура вас же все равно возьмут! Возьмут мгновенно! Ты не представляешь, во что я превращу твою жизнь, твою и твоей шлюхи сестры!» Катерина, не слушая его, метнулась в соседнюю комнату. Валет поднял с пола Боярд, морщив и, зажимая одной рукой рану в плече, другой взял на прицел Максима Модестыча. Тот, не видя этого, чуть слышно стонал от боли, пытаясь зажать черную дыру ниже колена. Из переулка уже доносился топот и испуганные крики. «Здесь!» Катерина появилась на пороге комнаты, держа в руках пухлую кожаную папку. Сережа, как ты? Хуже бывало. Молодец. Окна в той комнате идут в переулок. Давай. Валет медлил. А ты? подозрительно спросил он, глядя в белые, застывшие, как у гипсовой куклы лицо подруги. Сразу за тобой, ответила она. Валет быстро подошел, заглянул в зеленые глаза подруги, тихо сказал. — Катя, не надо, не бери греха, рада бы да не могу, — так же тихо возразила она. И, повернувшись к статскому советнику, в последний раз спустила курок. Кровь хлестнула на изголовье кресла, щедро забрызгало зеленое сукно стола. Валет выругался и метнулся в соседнюю комнату. Через мгновение послышался звон стекла, треск сломанной рамы. «Катя, тикаем! Иди первый!» Она, прижимая к груди папку, обвела последним взглядом кабинет и резким движением перевернула стоящий на столе канделябр. Разбросанные бумаги занялись мгновенно, и уже убегая в соседнюю комнату, Катерина успела увидеть, как пол кабинета словно покрывается пылающим ковром. Задрав юбку чуть не до пояса, Она вскочила на подоконник и прыгнула вниз со второго этажа. Через минуту рядом без единого слова приземлился Валет. «Терпеть можешь?» — шепотом спросила Катерина. «Наган сбрось, дура!» — не отвечая, прошипел Валет. «Чему у тебя только грех учил, бестолыч!» Катерина, опешив, только сейчас заметила, что вместе с папкой прижимает к животу еще теплый револьвер. Сильно размахнувшись, она запустила его через забор и припустила бегом по безлюдному переулку. Со стороны Пречистинки усилился шум и топот. Кто-то уже спешил в обход дома к переулку, раздавали переливчатые трели свистка. — Катька, беги! Катька, беги! — хрипло подгонял ее валет. — Ежели отстану, все равно беги, не останавливайся, ради бога! — Я тебе отстану! — Катерина схватила его за руку. сережа родненько, еще немножко ну ну вон пролетка эй фрол одинокая пролетка ожидала на углу от крика катерина лошаденка пробудилась извозчик вскинул голову дернул вожжи, и экипаж мягко покатился по влажному тротуару девушка вскочила в него на ходу протянув руку помогла взобраться и валету лицо которого было серым от боли гони Шепотом приказала Катерина, извозчик хлестнул лошадь и пролетка свернула в сторону бульваров. Последним, что девушка увидела, обернувшись, были вырывающиеся из выбитого окна языки пламени и черные клубы дыма. Доносили с доносили доносились истерические бабьи завывания. «Ой, лишенько горим! Крещеные, горим!» Цикаво решила подпалить-то!» Морщис подхватил Валет. «Пока разберутся, что к чему, пока потушат, не до нас станет. Худо только, что девчонка там осталась, горничная. Спит, как убитая». «На первом этаже?» — уточнила Катерина. Валет сумрачно кивнул. Вытащит, я уверена», — успокоила она. «Туда ведь уже бегут». «Лихая ты, Катька, у меня». Валет смотрел в сторону. «Страшно с тобой». Тебе-то страшно. Катерина, задрав подол, методично отрывала полосу ткани от кружевной нижней юбки. Вот уж не поверю. Покажи плечо, дай замотаю. Ох, кровище то Терпи, Сережа, скоро на месте будем. До хитрого рынка по предутренней пустой Москве доехали без препятствий. На сорянке отпустили фролы, Пешком дошли до грязных переулков хитровки, нырнули в черную неприметную дверь трактира «Сибирь». Хозяин Анисим Ерофеевич, спокойный, бодрый и невозмутимый, провел фартовых в дальнюю комнату за общим залом, предварительно выкинув оттуда сонную проститутку и ее ругающегося с недосыпу кота. Катерина потребовала воды и чистых тряпок, сама разрезала рубаху валета осмотрела рану, тихо взвыла от радости, убедившись, что пуля прошла на вылет и выкатилась из рукава, не задев кости. Ловко быстро промыла рану сначала водой, потом водкой. Сделала перевязку. «Ты смотри, чисто фершолка, подивился Валет, тяжело дыша сквозь стиснутые зубы. «Это ты откуда знаешь?» «Я все знаю, Сережа. Катерина встала, осмотрела своё и порванное забрызганное кровью платье. «Господи, вот незадача!» «Ерофеич, распорядись принести мои вещи!» «Как прикажете, Катерина Николаевна!» отозвался из синей голос хозяина. Через несколько минут взъерошенный подросток в бабьей кофте, подвязанной веревкой втащил в комнату чемодан и два саквояжа, привезенные сюда накануне дела. Девушка открыла чемодан, вытащила черную юбку, скромную батистовую кофточку и, не стесняясь, Валета начала переодеваться. Вскоре она превратилась в курсистку и, приладив на растрепанные волосы аккуратную шляпку, довершила преображение. — А ты куда? — с недоумением поинтересовался Валет. — Паровоз у нас в двенадцать, билеты есть, ложись да спи, покуда можно. Зачем по улице болтаться, Еще признает кто. К сестрице собралась? Нет. Катерина, не глядя на него, завязывала под подбородком тесёмки накидки. О нем лучше не вмешивать, она ничего не знала, только испугается зря. Папку ей отнесут позже. Я иду в Англию. Зачем, Катя? Тут же спросил Валет. Руки Катерины, завязывающие тесемки, замерли. Обернувшись к любовнику, она некоторое время пристально, без улыбки, смотрела на него, словно что-то соображая. затем так ничего и не сказав подхватила с пола маленькой черный редикюль и быстро вышла из комнаты так ты валялась все ж таки с ним заорал валет вскакивая и снова со стоном опускаясь обратно на топчан от плечо боли ответа не последовало лишь в конце синей хлопнула дверь в комнату заглянул Анисим ерофеевич сгинь Портамоина! хриплый велел ему валет, лег на взничный топчан и закрыл глаза. До номеров Англии на Троицком подворье Катерина добралась за считанные минуты. Коридорная, узнав девушку, беспрепятственно пропустил ее в пустой грязноватый вестибюль. — Господину Констанди, шестой, пожалуйте, они у себя, должно еще почивают. Утром съезжать собрались, уши номера платили. Катерина быстро поднялась по темной лестнице на второй этаж, прошла длинным коридором и постучала в дверь шестого номера. Ей открыл грек. В полутьме она не могла разглядеть выражение его лица. Голос его после мгновенной заминки прозвучал знакомо, спокойно. Детка, что ж, раз ты здесь, значит, дело ваше выгорело. Да. Катерина, отстранив его, прошла в номер, мельком посмотрела на два английских чемодана у дверей. «Ты уже рвешь когти?» «Куда?» «В Варшаву». «Есть хороший навод». Грек стоял в дверях, следил за ней взглядом. «Это было сегодня, детка? Как все прошло, без крови надеюсь». «Это было сегодня». Катерина, обернувшись, посмотрела на него в упор. «Сегодня, Грек, и ты об этом знаешь. Зачем ты меня сдал?» Грек молчал. Темно-карие, блестящие, как маслины, глаза отвечали Катерине знакомым, спокойным, чуть насмешливым взглядом. Таня отворачивалась, чувствуя, как словно обручем сжимает горло и всеми силами молясь «Не заплакать бы, Господи!» Заговорить она не могла, боясь, что тут же разрыдается, и только молча смотрела в лицо человека бывшего рядом с ней три года ты пришила этого туза наконец спросил грек подходя к катерине и кладя тяжелые горячие руки ей на плечи ты или валет я я была вынуждена с первыми же словами слезы все таки брызнули из глаз екатерина невольно уцепившись за руку грека опустилась на засланную кровать он накрыл нас прямо на работе зацепил сережу так что по другому было нельзя я убила его подожгла дом и мы оторвались на хитровку это просто чудо что все так получилось сегодня же мы уезжаем в одессу зачем ты меня сдал грек не тебя детка не спеша ответил грек прикуривая от спички папиросу и, садясь на кровать рядом с Катериной. «У меня был договор с тем фраером. Он берет валет и отпускает тебя. Он сделал тебе это предложение?» «Да, я сразу поняла, что...» «Грек, Грек, ты же честный вор, тебя уважает вся Одесса. Ты козырной морвихер. Так, сучится, боже мой, Грек, зачем?» Катерина разрыдала, суткнувшись лицом в ладони. «Как ты мог думать, что я оставлю валлета Я бы пропала вместе с ним, сгорела бы вместе с ним. И что бы ты с этого имел? На что ты рассчитывал?» «На твою замечательную головку, девочка». Грек смотрел в сторону в окно, за которым над куполами Страстного монастыря поднималось солнце. «Я подумал, что ты, может, не захочешь греметь под Нерчинск из-за обычной сявки, которая пальчика твоего бриллиантового не стоит. Прости мне этот грех, детка. Я люблю тебя». Катерина плакала на навзрыд, сжав растрепанную голову руками и отчаянно по-детски сморкаясь в скомканный платок. Грек не пытался успокоить ее. Молча курил, сидя рядом, и не замечая, что пепел с его папироса падает прямо на ковер. С улицы доносились звуки просыпающегося города, сок от лошадиных копыт, звон первой конки, проехавшей с Тверской. Заунывный крик точильщика «Ножи! Ножницы! Точить!» Наконец Катерина глубоко вздохнула. Вытерла лицо, потерявшим всякий вид платком, и поднялась. Отвернувшись к висящему на стене зеркалу и поправив волосы, сказала. «Езжай в Варшаву, черт с тобой, и дай бог мне тебя никогда больше не встретить. Катя». Грек встал, взял ее за обе руки и взял так сильно, что Катерина не сразу смогла освободиться. «Детка моя, послушай». Ты совсем молодая. У тебя впереди жизнь, красивая жизнь, девочка, поверь мне. А Валет — это же просто босяк с молдаванки, из него не выйдет ничего путевого. Что он может тебе дать, Катя? Мы с тобой... Мы с тобой больше не увидимся. Катерина взяла со стола свой редикюль и пошла к дверям. С порога обернулась. Устала произнесла, «Бог тебе, судья, грек, убить тебя не могу, жаль. Прощай». Грек не ответил ей. Он стоял, отвернувшись к стене, и не обернулся даже тогда, когда дверь за Катериной тихо закрылась. На хитровку девушка пришла около десяти утра, бледная, с красными глазами, но больше не плачущая. «В Сибири уже сидел народ». Шайка поездушников громко и беспорядочно тырбанила слам. Двое громил мрачно выпивали в дальнем углу. Немолодая проститутка с серым после рабочей ночи лицом жадно уписывала горячую солянку. Катерина быстро, не глядя по сторонам, прошла между столами. Один из фартовых, не узнав ее, глумливым голосом отпустил вслед какую-то скабрезность. Но на него сразу зашипели. и он растерянно осекся. Катерина этого не заметила, она уже поднималась по тёмной скользкой лестнице на второй этаж. Валец спал на спине, разметавшись потопченом. Прямо на лицо вора клином падал солнечный луч из окна. Катерина, подойдя, задернула ситцевую занавеску, села в изголовье, осторожно потрогала лоб любовника. Облегченно вздохнула и прислонилась плечом к стене. Ну что, Катя? Не открывая глаз, спросил вдруг Валет, и она невольно вздрогнула. Верно, ты подумала. Грек нас вложил. Да. Я сразу ты не понял, прости. Потом уж полежал, мозги на место пристроил, сообразил, зачем ты к нему помчалась. Не серчай на меня. Эти к черту, дурак. Он живой. Да. я не смогла и слава богу сказал валет с таким искренним облегчением что катерина изумленно уставилась на него поймав этот взгляд вор покраснел сердито проворчал катька мне до твоей лихости верно далеко скакать только к чему лишнее то на душу вешать на нас с тобой и без того много болтается катерина слабо улыбнулась в ответ как ты?" «Плечо болит? До вокзала доедешь?» «С тобой я не только до вокзала. До самой Одессы пешком дойду». Валет встал, чуть поморщился, покосился на проступившую сквозь перевязку кровь и вдруг широко улыбнулся, блеснув глазами. «Ить, как же тебя, дуров фарт любит! Ладно, с Богом, едем!» «Вот еще что, Сережа!» Катерина посмотрела в его лицо, и Валет сразу перестал улыбаться. «Поклянись мне, что блатные об этом не узнают никогда. О том, что, Грек, я этого не хочу. Будем знать ты и я, больше никто. Можешь поклясться? Все-таки Грек из меня сделал шикарную воровку. И что бы ты там себе ни думал, пальцем ко мне не прикоснулся. Я его смерти не хочу». Поклянись, Сережа, чтоб мне свободы не увидеть, помолчав, мрачно пообещал Валет. Встал и, отвернувшись от Катерины, сдернул с гвоздя свою куртку.